Глава двадцать вторая «Ри!» — Валерия повисла у меня на шее. «Ты здесь! С ума сойти!» Потом перевела взгляд ниже. Накидка распахнулась, и стал заметен мой живот. Сестренка ахнула и запрыгала на месте, хлопая в ладоши. «Ах, Ри, ты ждешь малыша! Как это прекрасно!» Она радовалась, как маленькая девочка. И мне показалось, что я старше своей кузины на целую жизнь, хотя мы были ровесницами. Скай, стоящий рядом, поплотнее запахнул на мне накидку, укрывая от прохлады раннего утра. Вся наша семья ожидала приезда родных во дворе дома. Валерия перевела сияющий взгляд на Ская и, недолго думая, кинулась обнимать моего мужа. «Поздравляю, поздравляю вас обоих! Вы такие молодцы!» «А если бы ты только знала, сестренка!» Позже мы с Валерией и Кати, удобно расположившись на диване у камина, крутились бумаги цветы, болтая обо всем и ни о чем. Я заметила, что Кати стала относиться ко мне так, будто я повзрослела лет на десять. Думается, ее немного пугал тот факт, что ее кузина, которая еще прошлым летом, подоткнув полы старенького платья, вместе с ней ловила в пруду головастиков, теперь стала замужней женщиной с округлившимся животом. Кати бросала на меня быстрые взгляды и почти не разговаривала. Хорошо, хоть Валерия не изменилась. Дождавшись, пока мы останемся одни в гостиной, она наклонила ко мне голову и спросила. «Ари, расскажи мне, каково же это быть с мужчиной?» Щеки ее пылали, а Кати отвернулась и, казалось, была полностью поглощена закручиванием лепестков. Но я знала, она тоже слушает. На секунду меня словно обожгло пламя. То самое пламя, что отбрасывало на потолок такие жаркие и страшные тени. Я вздрогнула, уколовшись иглой. Но ведь это была не вся правда. И следом точно глоток чистого воздуха. Платье, словно облако, опускается у моих ног. поцелуя, от которых кружится голова и чувство бесконечного полета И не страшно упасть, потому что он подхватит. «Это прекрасно, когда ты с тем, кто любит», — сказала я, умолчав о том, как сложно все на самом деле в наших отношениях. Мне нравится вспоминать этот день. На время мне удалось забыть обо всех печалях и сомнениях. Мне казалось, что моя прежняя беззаботная жизнь вернулась ко мне. Утром мы все собрались в гостиной, где на столе стояли легкие закуски и напитки. Можно было в любой момент выхватить с блюда тарталетку с сырным соусом или крошечное пирожное и продолжить беседу, устроившись у камина, где весело потрескивало рыжее пламя. Взрослые именно так и поступали, развлекали себя разговорами, с легкими улыбками наблюдая, как молодежь украшает весеннее дерево. Мы с кузинами успели накрутить целый ворох бумажных цветов, и теперь привязывали их к веткам березки, готовя деревце к празднику. Скай, как самый высокий, цеплял цветы на верхней ветве, сначала со скучающим видом, но потом я увидела, что он все больше входит в азарт. «Не, три, здесь уже достаточно алых». «Дай мне вот те два синих цветка!» «Ха!» — крикнула Валерия, выхватывая синие цветы из моих рук. «А нет уж, Скаюшечка, они как раз мне нужны!» Скаюшечка погнался за Валерией, та с хохотом удирала, а позже к ним присоединилась Катя, выступившая на стороне сестры. Девчонки начали перебрасываться цветами, чтобы те не достались Скаю, и уверена, будь мой муж человеком, цветочки ушли бы у него из-под носа, но мой дракон был таким быстрым, что поймал порядком потрепанные цветы на лету, И с видом победителя привязал их на самую вершину березы, а потом обнял меня, сложив ладони на моем животе, потерся носом о щеку. Рот Нью-Йорк выиграл, сообщил он. Ой-ой, Валерия высунула язык. Подумаешь? Ладно, прощаю тебя ради горошинки. Уже все в доме знали, что мы зовем малыша горошинкой и с готовностью подхватили игру. После была прогулка в сонном весеннем саду, пробуждающемся к жизни. Солнышко заливало все вокруг, обманчиво ярким светом, но грело еще очень мало. Прохладный ветерок то и дело норовил распахнуть на мне накидку, и руки Ская тут же поправляли ее. Но мне нравилось ловить кожей этот свежий ветер, наполненный запахом прошлогодней прелой листвы. Он нес в себе жизнь и надежду. Еще пара недели сквозь бурую земляную курку пробьются зеленые стрелы ростков, распустятся первые листья, запоют птицы. Я так радовалась, что увижу все это. А потом, когда день стал клониться к вечеру, начался праздник. Мама, я знала, не очень любила все эти песни и хороводы, Ей казалось, что это отдаёт деревенщины. Обычно она наблюдала за весельем со стороны, но в этот раз, вопреки обыкновению, встала в круг вместе со всеми, взяла меня за руку, с другой стороны за руку взял Скай. «Ты не устала?» – тихо спросил он, мимолетно поцеловав меня в уголок губ. «Не хочешь отдохнуть?» Я покачала головой. Почти весь день я провела на ногах и действительно немного устала, но не хотела пропускать ни минуты, ни секунды этого дня. Мы водили хороводы, призванные задобрить бога весны, Пели песни, смеялись до упаду. В прямом смысле до упаду, потому что в конце концов ноги у меня подкосились, и я едва не рухнула на пол. Хорошо, что Скай ни на секунду не отпускал меня и успел подхватить, а после, уже не слушая возражений, отнес к камину и уложил на диван. «Непослушная девочка», — сказал он, хмурясь. «Мы еще никуда не уле...» «Уезжаем. Будут еще завтра хороводы и песни». «Не сердись». «Я не сержусь, сердце моё», — его лицо разгладилось. «Но прошу тебя быть осторожнее». Он принес прохладного лимонада, накрыл пледом, поправил подушку под головой и остался сидеть рядом. Правда, наедине мы оставались недолго. Родные, наплясавшись вдоволь, потихоньку стягивались к камину, устраиваясь, кто где. На полу постели овещие шкуры, и сестренки удобно расположились на них. Отец, как глава семейства, занял большое кресло. Настало время истории моя самая любимая часть вечера, когда старшие пересказывали события из далекого прошлого нашего рода. Иногда смешные, иногда страшные, но всегда поучительные. Так они и передавались из поколения в поколение. И, наверное, вымысел по большей части заменил правду, но слушать их все равно было интересно. «Ну, что вам сегодня рассказать?» – благодушно спросил отец. «О доблестном фарле, который сражался с ведьмами? О железном сердце Торела Или о...» «О книге!» – пискнула Кати, «Почему она хранится под колпаком? Почему только мужчины имеют право ее касаться?» Книга, которую я так и не открыла. Были периоды в моей жизни, когда я отчаянно хотела в нее заглянуть, но чаще всего я воспринимала книгу как нечто обыденное и привычное. Такое, как, например, камин или люстра в сотне свечей над нашими головами. Когда-то давно папа уже рассказывал про нее, и в общих чертах я помнила эту историю, но Кати тогда была совсем малышка и успела все забыть. «Я бы тоже послушала», — присоединилась я. «Да, и я», — Валерия даже села, так заинтересовалась. Наши взгляды встретились. Мы обе отчетливо помнили преступление, которое едва не совершили, и разбитый колпак. Говорят, что книгу написала моя пра-пра-пра-бабка. Точно не могу сказать, сколько поколений эта книга хранится в нашей семье у самого старшего в роду. Говорят, прабабка пришла в род Арне из какого-то древнего могучего рода. Говорят даже, что она была колдуньей или вроде того. Папа отвлекся от генеалогии рода Арне, а мы с девочками изнывали от нетерпения. Пока он рассказывал то, что я и так хорошо знала, существует предание, что книга хранит силу рода, что пока она находится в доме, могущество рода не иссякнет. Гораздо интереснее было другое. Почему девушкам нельзя заглянуть в книгу? Отец вздохнул. Потому что книга сводит вас с ума. Как это? В один голос воскликнули мы. Существует предание, что прабабка была ведьмой. Никто не знает, с какой целью на книгу было наложено заклятие. «Но дело в том, что на самом деле страницы в книге пусты. Я лично сотни раз листал ее, и мои братья, Ириан, Подтвердите». Дядя Франц и Риан одновременно кивнули. «Вся беда в том, что если в книгу заглядывает женщина, в которой течет кровь рода Арне, она начинает видеть то, чего нет. На страницах якобы проступают непонятные символы, слова, написанные неизвестным алфавитом, рисунки». И хуже всего, кажется, будто написаны они кровью. Мы с девочками одновременно вздрогнули и отпрянули. Скай же, наоборот, подался вперед, весь обратившись вслух. Однажды моя сестра и Нила, тогда еще совсем девочка, нарушила запрет и заглянула в книгу. После этого ее долго мучили странные, зловещие сны. Она слышала голоса, которые, казалось, шептали что-то в самое ухо. Она едва не лишилась рассудка. Поэтому, мои дорогие, я так бдительно берегу от ваших глаз эту книгу. Возможно, она действительно источник могучей силы, охраняющей наш род. Но женская психика так слаба, что не выдерживает соприкосновения с великой тайной». Все медленно выдохнули. Уж чего-чего о -чего, зловещих тайн в моей жизни в последнее время более чем хватало. Однако разума я пока не лишилась. Думаю, слухи о слабеньком женском разуме сильно преувеличены. Скорее всего, в книге нет ничего особенного. Просто ротарне, постепенно приходящий в упадок, цеплялся за этот артефакт как за символ своего былого величия. Я даже улыбнулась, подумав о том, как иногда до дрожи хотелось заглянуть в книгу, а сейчас мне стало все равно. Засиделись допоздна. Постепенно разговоры стихали, сестренки терли глаза, я тоже чувствовала, что клюю носом. Я приготовила для вас с мужем гостевую спальню, сказала мама. Мама, можно мы сегодня переночуем в моей старой детской? Мама растерянно заморгала. Но там тесно, боюсь, Скаю будет неудобно. «Все хорошо, мне удобно там, где удобно Ри», — сказал Скай. «Моя старенькая спальня. Родители ничего не изменили здесь с тех пор, как я покинула дом. Когда-нибудь Риан приведет в дом невесту, и моя спальня станет спальней его детей. Но пока еще здесь стояли на полках мои куколки, лежал на столе мой старенький дневник, оборванный почти на полуслове. Шкатулка, где я хранила свои детские смешные украшения, свои маленькие сокровища, Казалось, смотрела на меня с укором. «Почему же ты забыла меня?» Здесь пахло моим детством. В воздухе будто до сих пор витал запах несбывшихся надежд. Я коснулась страниц дневника, приоткрыла его. «Сегодня Риан сказал, что меня никто не возьмет замуж, потому что я вредная и злая». Было старательно выведено детским почерком. «Ненавижу его». Вдвоем с мужем мы едва уместились на моей узкой кровати. Скай обнял меня сзади, подсунув ладонь под мой живот. Поцеловал плечо. С тех пор, как я пришла в себя и обвинила его в том, что он взял меня обманом, у нас ничего не было. Скай терпеливо ждал, когда вся Маргарита целиком даст свое согласие. И я надеялась, что скоро смогу сделать это. Я уже проваливалась в дрему, когда услышала голос Ская. «Сегодня ты слишком устал, Ари, но завтра ночью мы пойдем в библиотеку и выкрадем книгу».